Мерседес мчался вниз по дороге, которая вела в долину. Рядом с шофером сидел оберштурмбаннфюрер Ной Бауэр. Это был грузный мужчина с рыхлым лицом, которое выдавало в нем любителя пива. Белые перчатки на широких ладонях светились в лучах солнца. Он заметил это и снял их. — Зельма, — размышлял он, — Фрея, дом. Никто не отвечал по телефону. «Быстрее!» — поторапливал он. «Быстрее, Альфред! Еще быстрее!» На подъезде к городу они почувствовали запах гари. Чем ближе, тем более едким и густым становился дым. У нового рынка им встретилась первая воронка от взрыва. Здание сберегательной кассы рухнуло и горело. Приехавшие пожарные пытались спасти соседние дома, но безуспешно. Из воронки на площади пахло серой и кислотами. У Ной Бауэра свело живот. «Поезжай на Хакенштрассе, Альфред», — проговорил он, — «здесь нам не проехать». Шофер развернул машину и помчался по широкой дуге через южную часть города. Здесь дома с маленькими садами мирно дремали под солнцем. Ветер дул северный, воздух был ясен. Но когда они пересекли реку, снова запахло гарью, а на улицах этот запах висел уже как тяжелый осенний туман. Но и Бауэр теребил коротко подстриженные, как у фюрера, усы. Раньше он накручивал их, как у императора Вильгельма. Ух уж эти спазмы в животе. Зельма, Фрея, прямо чудо-дом. Но как же меня всего перекрутило. Нет сил. Им пришлось еще дважды пускаться в объезд. Вначале бомба угодила в мебельный магазин. Снесло фасад дома. Часть мебели стояла еще на этажах, остальная разбросанная по улице, горела среди развалин. Потом им встретился салон-парикмахерская, перед которыми выброшенные взрывной волной восковые бюсты растаяли и превратились в безобразные пугало. Наконец машина завернула на Либикштрассе, Но и Бауэр высунул голову из окна. Вот и его дом, полисадник. А вот прямо на траве теракотовый карлик и такса из красного фарфора. Никакого ущерба! «Все стекла целы». Спазм в желудке прекратился. Он поднялся по ступеням и открыл дверь. «Повезло», — подумал он, — «колоссальное везение». «В общем, так оно и должно быть». «Но почему именно со мной это должно было случиться?» Он повесил свою фуражку на крючок из оленьих рогов и пошел в жилую комнату. «Зельма, Фрейя, где вы?» Никакого ответа. Тяжело ступая, но и Бауэр подошел к окну и распахнул его. В саду за домом работало двое русских заключенных. Они на мгновение подняли взгляд и продолжали прилежно копать землю. «Эй, большевики!» Один из русских остановился. «Где моя семья?» — прокричал Ной Бауэр. Человек ответил что-то по-русски. «Оставь свой гнусный язык, идиот, ты ведь понимаешь по-немецки, или я должен подойти к тебе и хорошенько объяснить?» Русский уставился на него. «Ваша жена в погребе!» сказал кто-то из стоящих за спиной Нойбауэра. Он повернулся. Это была прислуга. «В погребе?» «Ну, да, конечно. А где были вы?» «На улице, всего на минуту». Девушка стояла в дверях с раскрасневшимся лицом и сверкающими глазами, словно только что пришла со свадьбы. «Говорят, уже сотни людей погибло», пролепетала она, «на вокзале, медиплавильном заводе, еще в церкви». «Молчать?» — прервал ее Нойбауэр. «Кто вам это сказал?» «Люди? В городе? Кто?» Но и Бауэр сделал шаг вперед. «Антигосударственные разговоры! Кто это только выдумывает?» Девушка испуганно сделала шаг назад. «Там, в городе, не я, кто-то, все предатели, подонки!» Бушевал Но Наконец-то он разрядил накопившееся в нем напряжение. «Банда, свиньи, болтуны! А вы? Что у вас там за дела в городе?» «Я... ничего». «Убежали со службы, не так ли? Распространяете всякую лошадь небылицы? Но мы все выясним, мы во всем разберемся. Внимательно и обстоятельно. А теперь марш на кухню». Девушка выбежала из комнаты, но и Бауэр глубоко втянул воздух, закрыл окно. «Ничего не случилось», — подумал он. «Они наверняка в погребе. Почему мне сразу это в голову не пришло?» Он достал сигару и закурил. Потом поправил мундир Расправил плечи, осмотрел себя в зеркале и спустился вниз. Его жена и дочь сидели рядышком в шезлонге, приставленном к стене. Над ними в широкой золотой рамке висел цветной портрет фюрера. Погреб был оборудован как бомбоубежище в 1940 году. Но и Бауэр велел построить его тогда лишь из престижных соображений. Патриотические настроения – требовали подавать в таких вещах положительный пример. Никто ведь всерьез не думал о том, что Германия может подвергнуться бомбардировке. Заявление Геринга, что если при наличии люфтваффе вражеские самолеты отважатся на это, он готов будет сменить свою фамилию на Мейера, было воспринято каждым честным немцам вполне серьезно. К сожалению, все сложилось иначе. Типичный пример коварства плутократов и евреев – выставлять себя слабее, чем на самом деле. «Бруно!» Зельма Ной Бауэр поднялась и зарыдала. Белокурая и дородная, она была в халате из светло-розового французского шелка с кружевами. Нойбауэр привез его в 41 году из своего парижского отпуска. Щеки ее дрожали, а слишком маленький рот с трудом пережевывал слова. «Все кончилось, Зельма, успокойся». «Кончилось!» Она продолжала жевать, будто слова были для нее непомерно большими кенигсбергскими битками. Надолго ли? Навсегда. Они улетели. Налет отбит. Они больше не вернутся. Зельманой Бауэр поправила на груди халат. «Кто это?» — говорит Бруно. «Откуда ты знаешь?» «Мы сбили не меньше половины всех самолетов. Они побоятся прилететь снова». «Откуда ты знаешь?» «Знаю я, знаю. Сейчас они застали нас врасплох». «В следующий раз мы будем держать позиции совсем по-другому». Жена перестала жевать. «И это все?» — спросила она. «Это все, что ты можешь нам сказать?» Но и Бауэр знал, что все не так. «Тебе этого мало?» — спросил он, поэтому достаточно резко. Жена уставилась на него. Ее светло глубые глаза увлажнились. «Да!» — вдруг пронзительно закричала она. «Мне этого мало!» «Ерунда все это, да и только. И верить этому нельзя. Чего только мы не слышали. Сначала нам рассказывают, как мы сильны, что день один вражеский самолет не достигнет Германии, а они вдруг над нами. Потом убеждают, что они больше не прилетят, мол, отныне мы всех их сбиваем на границах. А вместо обещанного прилетает самолетов в 10 раз больше и беспрерывно воздушная тревога. Теперь они в конце концов добрались до нас даже здесь. Ты же хвастливо объявляешь, что они больше не прилетят, мол, мы им покажем». Как нормальный человек может во все это верить? «Зельма — Зельма! Но и Бауэр невольно бросил взгляд на портрет фюрера, подскочил к двери и захлопнул ее. — Черт подери! — Возьми же ты себя в руки! — прошипел он. — Ты хочешь всех нас погубить? — Что ты так кричишь? Ты с ума сошла? Он стоял совсем рядом с ней. Через ее толстые плечи фюрер продолжал холодно глядеть на ландшафт Берхтесгадена. На какое-то мгновение Ной Бауэр чуть не поверил, что фюрер слышал весь разговор. Зельма не видела фюрера. — С ума сошла, — обижала она. — Кто с ума сошел? — Я? — Нет. Мы прекрасно жили до войны. А теперь? — Теперь? Хотелось бы мне знать, кто здесь сошел с ума. Ной Бауэр схватил жену за руки и так встряхнул, что голова у нее заходила из стороны в сторону, и она умолкла. Несколько заколок выпало, волосы распустились Она поперхнулась и закашлялась. Но и Бауэр выпустил ее из своих объятий, и она, как мешок, плюхнулась в шезлонг. «Что с ней?» — спросил он свою дочь. «Ничего особенного. Мама очень возбуждена». от чего ведь? Ничего не случилось». «Как это ничего не случилось?» — жена взялась за старое. «С тобой, конечно, ничего там наверху, но мы здесь одни». «Тихо, черт возьми, не так громко». Я для того вкалывал пятнадцать лет, чтобы своим воплем ты все разом перечеркнула? Думаешь, не найдется таких, которые только и ждут, чтобы занять мое место? Это была первая бомбардировка, папа, спокойно заметила Фрея. До сих пор ведь у нас только объявляли воздушную тревогу. Мама постепенно привыкнет. Первое? Конечно, первое. Надо радоваться, что до сих пор еще ничего не случилось, вместо того, чтобы кричать всякую чушь. «Мама нервничает, но она привыкнет». «Нервничает?» Но и Бауэра раздражала спокойствие дочери. «А кто не нервничает? Думаешь, я не нервничаю? Просто надо уметь держать себя в руках, иначе может произойти всякое». Все одно рассмеялась Зельма. Она лежала в шезлонге, растопырив свои неуклюжие ноги. На ногах были розовые шелковые туфли. Розовый цвет и шелк она считала верхом элегантности». «Не нервничать, привыкать. Тебе хорошо говорить. Мне? Почему вдруг? С тобой ничего не случится». «Что? С тобой ничего не случится. А мы здесь в ловушке. Это же полная ерунда. Здесь все равны. Почему вдруг со мной ничего не случится? Ты чувствуешь себя в безопасности там, наверху, в своем лагере. Что? У нас нет таких погребов, как у вас здесь». Это была неправда, но и Бауэр бросил сигарету и затоптал ее сапогом. «Потому что вам они не нужны. Вы расположены вне города. Можно подумать, это что-нибудь да значит. Если уж бомба настигает цель, она ее поражает. Лагерь бомбить не будут. Вон как. Это что-то новое. Откуда у тебя такая информация? Может, американцы сбросили листовки, сообщив об этом? Или тебя специально проинформировали?» Но и Бауэр посмотрел на свою дочь. Он ожидал одобрения этой шутки, но Фрейя перебирала бахрому плюшевой скатерти, расстеленной на столе рядом с шезлонгом. Вместо дочери ответила жена. «Они не станут бомбить своих людей». «Ерунда! Здесь у нас нет американцев, и англичан тоже, только русские, поляки, всякая балканская сволочь и немецкие враги отечества, евреи, предатели и преступники». «Они не станут бомбить русских, поляков и евреев», произнесла Зельма с тупым упрямством. Но и баур резко повернулся к ней. «Ты знаешь массу всяких вещей», сказал он тихо с глубокой злобой. «А теперь хочу тебе еще кое-что сказать». «Они вообще не представляют себе, что за лагерь там наверху, ясно? Они видят только бараки. Они вполне могут принять их за военные бараки. Они видят казармы». Это наши казармы СС. Они видят здания, в которых работают люди. Для них это фабрики и мишени. Там наверху во сто раз опаснее, чем здесь. Поэтому я и не хотел, чтобы вы там жили. Здесь внизу нет поблизости ни казарм, ни фабрик. Доходит это до тебя или нет? Нет. Но и Бауэр пристально посмотрел на жену. Зельма еще никогда не была такой. Он не понимал, какой бес в нее вселился». Это был не только и не столько страх. Вдруг он почувствовал надвигающийся разрыв собственной семьей. И это тогда, когда им особенно важно быть вместе. Раздраженный он снова бросил взгляд на дочь. — Ну, а ты? — спросил он. — Ты что думаешь? Молчишь, словно в рот воды набрала. Фрейя Бауэр встала. Ей было 20 лет. Тоненькая, с лицом желтого цвета и выступающим лвом, Она не была похожа ни на зельму, ни на своего отца. Мне кажется, мама уже успокоилась, проговорила она. Что? Как это? Мне кажется, она успокоилась. Но и Бауэр выдержал паузу. Он ждал, что жена еще что-нибудь выкинет. Ну, хорошо, проговорил он наконец. Может, пройдем наверх? спросила Фрея. Но и Бауэр настороженно посмотрел на зельму. Он все еще не доверял ей. Он должен был объяснить жене, что ей ни в коем случае нельзя ни с кем ничего обсуждать, даже с прислугой. Но его опередила дочь. «Наверху будет лучше, папа, там больше воздуха». Он все еще пребывал в нерешительности. «Лежит передо мной, ну прям как мешок с мукой», — подумал он. «Пора будешь ей сказать что-нибудь разумное. Мне надо в ратушу в 6 часов». Дитс позвонил, надо обсудить кое-что. «Не беспокойся, папа, все в порядке». «Нам надо еще приготовить ужин». «Ну что ж», — решил сыной Бауэр. «Хорошо, хоть его дочь сохранила присутствие духа. На нее он мог положиться. А на и кровь от его плоти и крови». Он приблизился к жене. «Ладно, забудем все, что произошло, Зельма, а? Всякое бывает. В конце концов, это мелочь». С улыбкой, но холодным взглядом он оглядел ее сверху вниз. «Не так ли, а?» Она молчала. Он обнял ее толстые плечи, И погладил. «Ну, а теперь пойдите и приготовьте ужин. После этого переполоха хорошо бы чего-нибудь вкусного, ладно?» Она равнодушно кивнула. «Так-то оно лучше». Но и Бауэр почувствовал, что все кончилось. Его дочь была права. Зельма не станет больше говорить вздор. «В конце концов, я ведь ради вас приобрел этот прекрасный дом с надежным погребом. Вместо того, чтобы поселиться там, наверху, рядом с грязной бандой мошенников, «Я каждую неделю провожу здесь, внизу, несколько ночей. Интересы у нас одни, поэтому нам надо быть вместе. Итак, приготовьте что-нибудь вкусненькое на ужин, не мне вас тут учить, и принесите сюда бутылочку французского шампанского, хорошо? Его у нас достаточно, не так ли?» «Да», — ответила жена, — «его у нас еще достаточно».